«Нет, только не этот халат». 8 часов пятьдесят одна минута. Когда Норма добралась на другой конец города, где жила тетя Элнер, скорая стояла во дворе. Подоспела Норму в последнюю минуту. Тетю Элнер, как назло в старом коричневом халате в клетку, который ей давным-давно велено было отправить на помойку, уже ввозили на каталке в машину. Норма, схватив в охапку документы и сумку с необходимыми вещами, кинулась к тете Элнер, но двери захлопнулись у нее перед носом, и скорая сорвалась с места. Норма села в машину к Мэкки, и они пустились в догонку Больница Канзас-Сити была в 45 минутах езды. Не на шутку обеспокоенный Мэкки, почти всю дорогу молчал, лишь изредка вздыхая. — Все будет хорошо, Норма, пусть ее осмотрят как следует и убедятся, что нет переломов. Норма его совсем не слушала и говорила без умолку. «Отчего мне не разрешили с ней поехать? Я ведь ее ближайшая родственница, я должна быть рядом. Она, наверное, не жива, не мертва от страха. И почему на ней это старье? Этому халату лет двадцать трещит по швам. Я ведь ей на прошлой неделе купила новый. Если ее увидят в больнице, в этом тряпье, решат, что мы голь перекатная. Почему она всегда одета, как нищенка?» «Говорила я ей, тетя Элнер, дядя Уилл, вам оставил кучу денег, что ж вы ходите по двору в обносках?» «Да разве она меня слушает?» «Нет, а теперь этого еще не хватало». Норма вздохнула. «Надо было сжечь его, и дело с концом. Не дай бог у нее сломана нога. Просила же я ее к нам переехать, а она ни в какую. Живет одна, денешенькой, да еще и дверей не запирает». Пришла я к ней как-то вечером, думала оставить лекарственные свечи на крыльце, а у нее дверь нараспашку. Я ей говорю, тетя Элнер, если вас задушит во сне маньяк, не вздумайте бежать ко мне жаловаться. Мэкки повернул налево. Норма, припомни хоть одного маньяка из Элнвуд Спрингс. Норма обратила глаза на мужа. Сейчас нет, потом появится Ты вот тоже считал, что ей можно жить одной, а теперь? Всего не предугадаешь, Мэкки. «Норма, не изводи себя, мы ведь пока ничего толком не знаем». «Ладно», — кивнула Норма, но не сердиться на Мэкки было выше ее сил, и чем больше она думала, тем сильнее злилась. Это из-за него тетя Элнер упала с лестницы. Он потакал ей во всем, а над ее чудачествами только посмеивался, Даже когда тетя Элнер целых полгода разрешала своему другу, Лютеру Гриксу, держать у нее во дворе это чудовище, громадный грузовик, Мэкки был на ее стороне. А если бы он отобрал у нее лестницу, как велела Норма, не лежала бы тетя Элнер сейчас в больнице. Норма повернулась к мужу. «Вот что я тебе скажу, Мэкки Уоррен. Больше вам с тетей Элнер меня ни в чем не переубедить». Я же вас предупреждала. Она уже старенькая. Нельзя ей жить одной. Мэкки не ответил. На этот раз Норма, пожалуй, права. Зря тетя Элнер полезла на лестницу. Мэкки забегал к ней утром выпить кофе перед работой. Об инжире она ни словом не обмолвилась, только спрашивала, приносят ли блохи пользу и какое место занимают в цепи питания. А теперь и Норма с ума сходит от ужаса. И сам он боится за Элнер. Только бы переломов не оказалось, иначе конца не будет упреком. Норма, вскинув руку, пощупала макушку. «Боже, я чувствую, как у меня волосы сидеют все разом. Ну что, Мэкки, добился своего? Придется теперь тот вместо пары седых прядок красить мне всю голову». И в довершении всех бед... когда до больницы оставалось минут десять езды, Мэкки решил свернуть на более короткую дорогу, и, разумеется, они застряли на железнодорожном переезде и ждали, пока пройдет товарный поезд. Норме так и хотелось закричать, говорила же я, езжай следом за скорой, вот видишь, что получилось, но она прикусила язык, криком «делу не поможешь». У Мэкки на все один ответ. «Норма, нечего искать виноватого». и этот ответ всегда злит ее до крайности. Норма принялась за дыхательное упражнение, пытаясь совладать с кипевшим внутри гневом, и смотрела, как с грохотом проносятся мимо вагоны. «Почему меня никто не слушает?» удивлялась она безмолвно. Линда тоже зря ее не послушалась. Говорила ей Норма не выходить замуж за парня, с которым та встречалась. Даже... как современная женщина советовала дочери просто пожить вместе. Но Линда мечтала о шумной свадьбе, о миндовом месяце и чем дело кончилось, таким же шумным разводом. «Почему меня никто не слушает?» — вновь и вновь твердила про себя Норма. «Я ведь вовсе не помешана на своей непогрешимости. Небольшое это удовольствие быть правой. Правда, особенно о собственном муже». Бывает, ой, какой горькой. Порой, кажется, все бы на свете отдала, только бы ошибаться. Провожая глазами проносившийся мимо хвост поезда, Норма перебирала в памяти недавние события. В эти дни у нее сердце было не на месте, и теперь она старалась припомнить, не посещала ли ее предчувствие ужасного несчастья. Наконец Норма сообразила. Все началось в среду, когда она пришла в салон красоты к десяти-тридцати, как обычно, и с тех пор тревога не покидала ее. «Что же послужило толчком?» — гадала она. И стала припоминать то утро. Она сидела в кресле, а тот вутон, вылитая японская макака, укладывала ей волосы и, протянув руку к пластмассовому подносу, уронила на пол бегуди — Вот чертовщина, обозлилась тот, с самого утра все роняю. Знаешь, Норма, я вся как на иголках. После 11 сентября мир будто вверх тормашками перевернулся. Едва у меня жизнь наладилась, подлечила я нервы, вышла на работу, и тут бац, просыпаешься утром и узнаешь, что арабы нас ненавидят. А за что? Я за всю свою жизнь ни одного араба пальцем не тронула, а ты? И я. У меня и арабов-то знакомых нет, подтвердила Норма. А потом выясняется, что весь мир против нас. Да уж, Норма со вздохом протянула тот шпильку. В голове не укладывается. Я-то думала, все нас любят. И я не пойму, хоть убей. За что нас ненавидеть? Мы ведь хорошие. Если где-то в мире что-то случится, мы всегда присылаем деньги и помощь. Ведь так? По-моему, да. Мы самая щедрая нация. Разве нет? — вопросила тот, закрепляя бегуди. Так нам всегда говорили. согласилась норма а недавно я прочла что даже канадцы и те нас терпеть не могут канадцы а мы-то в них души не чаем рвемся в гости вот уж не думала что канадцы нас ненавидят а ты и я не думала всегда считала канаду нашим добрым северным соседом тот затянулась пристроила сигарету в черную пластмассовую пепельницу одно дело когда знакомые тебя не жалуют «Ну, если ты кого-то знать не знаешь, а они тебя терпеть не могут, хочется сунуть голову в петлю или выпрыгнуть из окна. А тебе?» Норма, подумав, ответила. «Это, конечно, не повод себя убивать, но приятного мало». Тот взяла сетку для волос. «Незачем всем на свете помогать. Все равно благодарности не дождешься». «Пожалуй», — согласилась Норма. «Да черт подери, взять тех же французов! Мы их освободили от фашистов, а они про нас гадости говорят! Поверь, Норма, у меня душа болит!» Норма кивнула. «Вот и помогай после этого людям, верно?» «О чем и я?» — сказала тот, засовывая Норме за ушивату. «Работаю как вол плачу налоги, деньги мои расходятся по всему свету!» «А где спасибо? Раньше я верила в людей!» Но оказалось, они точь в точь, как мои дети: дайте то, подайте это, и всё мало. Дочь тот Дарлин, необъятная толстуха, совсем не то, что щуплая тот, работала в соседней кабинке. Ну, мамуля, огромное тебе спасибо, отозвалась она из-за перегородки. Больше никогда в жизни у тебя ничего не попрошу. Хорошо бы, буркнула тот себе под нос. Пусть Норма игнала от себя подобные мысли, но тот, разумеется, права. После терактов 11 сентября жизнь перевернулась. Даже в крошечном городке элмвуд жители будто с ума посходили от ужаса. Вербена вбила в голову, что семья Хинь-До, хозяева небольшого рынка на углу, на самом деле террористы из подпольной шайки. «Они не арабы, Вербена, а вьетнамцы», — объясняла Норма. а Вербене — хоть кол на голове тиши. «Неважно», — твердила она, — «от них всего можно ожидать». Большинство горожан лишь сокрушались, что их детям и внукам выпало жить в таком неспокойном мире, а для Нормы, Мэки и их сверстников, тех, кто родился и вырос в сороковых-пятидесятых, перемены были просто ошеломляющими. Теперь совсем не то, что в прежние времена, когда никто ничего не боялся, А о Ближнем Востоке знали по рождественским открыткам с яркой звездой над мирными яслями, а не по страшным сводкам новостей. Норма решила, с неё хватит. Вот уже три года она не включает новостей и не читает газет. Теперь она смотрит только канал «Дом и сад» и лавку древностей на PBS, прячет голову в песок и ждёт, что всё само наладится. Минут через сорок, когда Норма высушила волосы под феном, Тот продолжила начатый разговор. «Ты меня знаешь, Норма, я всегда стараюсь не унывать. Но чем дальше это, тем труднее». Говорят, цивилизация наша обречена. Ей конец. «Кто, — говорит, — скинулась Норма. — Да все!» — тот сняла с волос Нормы сетку. «Нострадамус, Сиенен, газеты. Если им верить, нас не сегодня-завтра сотрут лица земли». Боже мой, Тот, к чему слушать всякую чепуху? Нас просто пугают. Знаешь, Норма, Вербена говорит, в Библии сказано про конец света, и он, похоже, не за горами. Ах, Тот, сколько лет на свете живу, все трубят про конец света, а он до сих пор не настал. Пока не настал, мрачно уточнила Тот, снимая с Нормы бегуди. Но однажды настанет. Вербена говорит, все приметы лицо Землетрясения, ураганы, наводнения. пожары. А теперь еще и птичий гриб. Вот тебе и мор, и казни. Норме стало трудно дышать. Вспомнив упражнение «Заменяйте дурные мысли хорошими», она возразила. «Людям свойственно ошибаться. Ведь когда появился рок-н-ролл, все твердили, что хуже уже не бывает, а оказалось, бывает. Куда уж хуже. Но если я не успею до конца света выйти на пенсию, то страх как разозлюсь. Столько лет, Мечтала дожить до пенсии, и вот тяна. Нет в жизни справедливости, верно? А ты не боишься конца света?» Тот взялась за расческу. «Боюсь, конечно», — ответила Норма. «Жаль, если он настанет именно сейчас, когда у людей появилась, наконец, хоть капли хорошего вкуса. Загляни в нашу скобяную лавку или в магазин керамики. Там такие милые вещицы продаются, и совсем недорого. Я просто гоню дурные мысли». «И правильно», — кивнула тот — «что в них толку?» Вот Вербена ни чуточки не боится, надеется перед самым концом света исчезнуть, а мы, дескать, все здесь сгорим дотла. Сказала, что если вдруг не придет ко мне на стрижку, значит, вознеслась на небо. А я в ответ, ну, спасибо, Вербена, будь ты и вправду доброй христианкой взяла бы и меня с собой в рай, а не оставила бы здесь жариться. А она — молчок. «Что ж, тот нравится ей так думать, пускай думает». Я больше не пытаюсь понять, зачем люди верят во всякую чепуху. Взять хотя бы террористов-смертников. Взрывают сами себя и не сомневаются, что на том свете их ждут 70 райских дев и все такое прочее. кто-то удивятся, когда очнутся и поймут, что просто-напросто померли, не за грош пропали. Как там поется в песне у Пегги Ли. Вот и все? Да, но вот беда. Никто же не знает, есть жизнь после смерти или нет, сказала Норма. Тот замерла с расческой в руке. Господи, да лучше бы ничего не было. Я и земной жизнью сыта по горло. Хочу уснуть, и больше ничего. Ну что ты говоришь, Тот? А вдруг ты на том свете снова встретишься с родными? Нет уж, Дудки, мне и на этом свете их видеть не хотелось. Тот взяла флакон лака для волос и начала яростно поливать волосы нормы. Я хочу знать, для чего мы на свете живем, и не намерена ждать, пока помру. «Разве я слишком многого хочу?» Закончив работу, тот глянула на Норму в большое зеркало, поправила локон другой, протянула ей ручное зеркальце и развернула кресло, чтобы та посмотрела на себя сзади. «Ну вот, готово. Просто картинка». После похода в салон красоты Норму неотступно мучила тревога, и она облегченно вздохнула, когда застала тетю Элнер на крылечке с улыбкой на лице. Поднимаясь по ступенькам, Норма сказала, «Вы сегодня вся светитесь?» «Есть отчего, милая. Я бабочку спасла. Вышла я на крыльцо, а там красавица-бабочка попалась в паутину. Я и освободила ее. Паука тоже жаль, без обеда остался. Но ведь бабочки живут всего день. Так пусть она хотя бы до вечера порезвится». Норма очистила себе стул от барахла и села. «Да, пусть поживет, порадуется». элнор продолжала. «Знаешь, что черепахи живут полторы сотни лет, а бедные бабочки всего день? Нет в жизни справедливости, верно?» «Верно», — кивнула Норма. «Тот Вудтон мне только что говорила те же слова». «Про бабочек?» «Нет, про то, что нет в жизни справедливости». «А-а, и к чему она это сказала?» «Боится, что не успеет до конца света выйти на пенсию». «Бедняга тот, нашла о чем горевать». У неё и так забот хватает с её-то детишками непутёвыми. О чём она ещё болтала? Как всегда, о том, о сём, ещё злилась, что не знает, зачем мы живём. Тётя Элнер рассмеялась. Что ж, она не одна такая. Это вопрос на засыпку, не хуже, чем про курицу с яйцом, согласна? Да. Передай тот, если она узнает, зачем мы живём, пусть и с нами поделится. резкий звонок вырвал норму из воспоминаний вернув в настоящее в страшное настоящее ведь еще недавно тетя элнер радовалась жизни смеялась а теперь лежит в приемном покое больницы и что с ней стряслось одному богу известно норма ждала когда умолкнут звонки и поднимется полосатый шлагбаум и вслед за тот ввутон и тети элнер задавалась вопросом и все же «Для чего мы живем?»